Глава 64 четвёртая. Сначала я решила, что подъехавший к дому форт — мираж. Солнце было у горизонта, значит, уже часа два проработала. Мой разум играет со мной в игры. Я стояла и смотрела, как подъезжает машина. Когда вышел Кайл, меня словно толкнули. Он уже близко и сейчас подойдёт. «Карина». Его голос обволакивал, завораживал. Я хотела ответить, но в голове зазвучали слова отца. «Потом опять Кайла, потом опять отца!» Я не успела даже понять, что я чувствую и чего хочу. «Я тебя не звала, Кайл. Мне нужно подумать». Одной рукой я прикрыла глаза от солнца, другую уперла в бок. У меня вдруг заболела спина. Во дворе уютнее стало. Он будто и не слышал. «Кайл, тебе сюда нельзя». «Карина, пожалуйста». Я украдкой глянула ему в лицо. Грустный, завущий взгляд. Я, как настоящая трусиха, опять прикрыла глаза чтобы его не видеть. Мне нужно время. Я не люблю, когда за мной гоняются. И больше я повторять не буду. Кстати, я то же самое сказала и Стелле, когда она позвонила и пыталась подмазаться. Доверять я могла только Остину и Элоди. И с моим-то везением. И эти запросто меня предадут. Я знала, что Кайл на меня смотрит. И все мои чувства были для него как на ладони. «Разреши мне тебя любить, Карина». Он говорил очень тихо. И я усомнилась. «Точно ли расслышала?» «Что?» Кайл шагнул ко мне, а я отступила назад. «Ты меня знаешь, Карина. Разреши мне любить тебя». Он прижал к груди ладонь, а я энергично замотала головой. «Не смей так со мной!» Бросила я в густеющие сумерки. От моего гнева задрожали деревья. «Сама природа мне помогает», — подумала я. Придает силу!» «Я и не смею, Кари. Он приближался. Я так сильно сжала кулаки, что ногти впились в ладони. И едва не потекла кровь. Не называй меня так. Дом в Атланте. Думал, уехать, не сказав ни слова. Мне уже было все равно, услышат ли меня другие. Я совсем тебя не знаю. Я старалась подражать его обычному спокойному тону. Пусть на себе почувствует, как это больно. Наверное, когда наши глаза встретились, он прочел все в моем взгляде, потому что поднял вверх руки, повернулся и ушел. Кайл уехал, а я упала на траву и лежала. Пока звезды не осушили мне слезы, и выглянувшая луна не велела идти к себе.